Глава 3. Жозеф, мое двуствольное ружье. Дюма никогда не отличался постоянством в любви. И хотя Мелани Вальдор оставалась его ангелом, Дюма окружал еще целый сон ангелов второстепенного значения. Он увлекался не только Вержинией Бурбье из комедии «Францесс», Но очевидной малюткой Луизой Де Прео, которая, исполняя роль Пажа в Генрихе III, показывала прихорошенькие ножки. И, конечно же, Марии Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница, актриса Бель Крельсамер, по сцене Меланиса Ре, игравшая в турне герцогиню Дегис. Фермен представил ее Дюма в конце мая 1830 года. У этой красавицы были черные, как смоль волосы, бездонные глаза лазурные синевы, нос прямой, как у Венеры Милоской, и жемчужные зубки. Она пришла просить ангажемент. Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась три недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Бель сняла квартиру на Университетской улице неподалеку от Дюма. Она жила в доме номер семь, он в доме номер двадцать пять. В июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жари, имение Вильнавов около Клессона, и Дюма стал проводить все свободное время у Мелании Второй. Бель мэр умная еврейка, вскоре приобрела на Дюма сильное влияние. В июле, когда Антони был почти закончен, Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир. Он хотел осмотреть недавно завоеванный город. Бель мэр собиралась проводить его до Марселя. Она, разумеется, не одобряла его поездки, любовь считала, она должна побеждать любопытство, Двадцать шестого утром Дюма пришел к ней и заявил, что она может распаковывать чемоданы. Монитер опубликовал указы Министерства Пролиньяка, направленные против свободы печати. Для Дюма, как и для многих других, эти указы предвещали крушение монархии. Республиканец в душе, он искренне надеялся, что Париж восстанет. «То, что мы увидим здесь, будет поинтереснее того, что я мог бы увидеть там», — сказал он. Затем он позвал своего слугу. «Жозеф, иди к оружейнику, — приказал он, — и принеси мое двуствольное ружье и двести патронов двадцатого калибра». Звучная реплика в стиле мелодрамы, но продиктована она была подлинной храбростью. Когда три славных дня июльской революции обернулись драмой и притом драмой, имеющей шумный успех, Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого. Роль была сыграна с лихостью, не свободной, однако, от тщеславия. Целых три дня он носился по Парижу, метался между улицами, где шли бои, и местами, где создавалось общественное мнение, ратушей, академией, конторой националя. В мемуарах он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах, В перерыве между двумя перестрелками он спешил то к больной матери, от которой скрывали происходящее, ток к Бель на университетскую улицу. Там были в курсе всех событий. Я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться. Лишь под этим условием меня выпускали из дому. Но спектакль оказался слишком увлекательным. Он не смог удержаться от участия в нем. И, надев охотничий костюм, набив карманы пулями, перекинув ружье за спину, он смешался с толпой. Его хорошо знали в квартале. «Что нам делать?» — обращались к нему. «Строить баррикады». Все в духе лучших традиций. Он отправился в Пале-Рояль, и поднялся в канцелярию. Там он встретил своего бывшего патрона удара. Тот следил за событиями, чтобы вовремя пристать к победителям. Дюма насмерть перепугал его своим воинственным облачением и смелыми речами. Он шел по направлению к сене, когда вдруг увидел, что на башнях Нотр-Дам развивается трехцветное знамя, и застыл на месте, не помня себя от счастья, Двуствольное ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев. Студенты, воспитанники политехнической школы, рабочие, братались, объединенные общей ненавистью к бурбонам. Толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы. Драма сбилась на выдевиль. Капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд. «Куда вы идете? В ратушу. Зачем? Сражаться». «Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны. Так вы меня знаете? Я дежурил у Одиона, когда первый раз давали Христину. А, кстати, когда же мы увидим Антони? Как только закончим революцию». Они распрощались. Дюма зашел к своему другу, художнику Леттьер, колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Летьера отправили на университетскую улицу успокоить одну дорогую моему сердцу особу, а именно Бель Крельсамер. На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюйлери вместе с народом и нашел там в библиотеке герцогини Берийской экземпляр Христины в лиловом бархатном переплете. Он унес его и подарил молодому Феликсу Девиолену. В ратуше провозгласили свержение бурбонов. «Ломать легко, а как будут строить? Кто может добиться единства в стране? Способен ли Лафает возглавить республику?» Нет, он боялся ответственности в той же мере, в какой искал популярности. Тьер и Лафит предлагали герцога Орлеанского – Но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафает сказал: Мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов. Не хватало пороха. Но разве нет порохового склада в Соасоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть. Генерал, сказал он, Лафаету, Хотите я привезу вам порох? Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воинам революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. В виле -Котре его встретили настоящей овацией. Вид его кабриолета с развивающимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улице даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить Дюма к себе на обед. Он отправился к своему бывшему сослуживцу Пайе и рассказал ему о событиях трех дней. Рассказ его прерывался восторженными криками, но ехать в Суасон ему отсоветовали. Разве может один человек, ну пусть даже несколько человек, справиться с рейлистским гарнизоном? Однако Дюма поехал, и все обошлось благополучно. В своих мемуарах он сильно драматизирует этот эпизод. По его словам, он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона Виконту де Линьеру. В этот момент в комнату вбежала госпожа де Леньер с криком «Сдавайся! Немедленно сдавайся, друг мой!» негра опять взбунтовались. «Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго! Отдай приказ, умоляю тебя!» Линьеры впоследствии утверждали, что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох национальной гвардии Суассона. Но какое это имеет значение? Ведь сам автор, по-видимому, глубоко уверовал в свой рассказ и весьма увлекательно описал этот подвиг, достойный горации Коклеса Тирольского. Да и потом, как разобраться, где тут истинно? Отчет Александра Дюма генералу Лафаету об изъятии пороха был опубликован 9 августа 1830 года в мотере, и тогда никто не опровергал его. Точно известно также, что он привез 3500 килограммов пороха в ратушу, и что его бывший покровитель, герцог Орлеанский, которому вечером того же дня предстояло сделаться королем Франции, сказал ему, быть может, не без улыбки. — Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму. После этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром. Мелани Вальдор, возвращение которой он побаивался, она в это время находилась в Ванде с мадам Вильнав, Дюма писал, «Все кончено. Как я тебе не раз предсказывал, революция продлилась всего три дня. Мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие, что меня заметили Лафаэт и герцог Орлеанский». Вслед за этим последовала ответственная миссия в Суасон, где я в одиночку захватил запасы порха, что окончательно укрепило мою военную репутацию. «Герцог Орлеанский, по всей вероятности, станет королем, и тебе придется адресовать свои письма иначе. Не сердись на меня за мою леность». Я уверен, ты поймешь, как мне трудно покинуть Париж в такое время. И все же я так хочу видеть тебя, что при первой же возможности сяду в почтовую карету хотя бы только для того, чтобы сжать тебя в объятиях. Повторяю, в моем положении многое должно измениться. Я не могу тебе об этом сказать в письме, но тем не менее знай, что твоего Александра ждет большое будущее. И через несколько дней... «Не тревожься, мой ангел, все идет хорошо. Герцога Орлеанского вчера провозгласили королем. Я провел вечер при дворе, а в густейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно, как и раньше. Я написал тебе сегодня три письма и послал их по трем разным адресам. Ну, прощай, любовь моя, тебе не стоит приезжать сейчас в Париж. Я думаю, что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой». Я уезжаю послезавтра, любовь моя. Предприму небольшое путешествие, после чего приеду к тебе. Я счастлив, что могу уехать сейчас из Парижа. Когда ты получишь мое первое письмо, я буду уже в пути. Он и в самом деле попросил Лафаэта послать его в Вандею для формирования, как говорил он, национальной гвардии на случай шуанского мятежа. А главное он хотел повидаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствии Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая масть, пригласила Дюма провести несколько недель в Жарри. лафает который тогда пытался всем и во всем угодить, дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам. Дюма тотчас же заказал себе немыслимую форму, кивер с красными перьями, серебряные эполеты и пояс, васильковый мундир и трехцветную кокарду. В ванде где национальной гвардии не было и в помине, и где, невзирая на все приказы префектуры, не повесили ни одного трехцветного знамени, Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани, которая, узнав о похождениях своего любовника, посылала при подстрекательстве матери глупейшие письма Мари Дорваль и Бель Крельсамер. Дюма покинул Вандею, 22 сентября, оставив Мелани совершенно больной. Дюма, Мелани, как ты себя чувствуешь, моя любовь? Ты должна понять, что только жестокая необходимость заставила меня уехать. Ради Бога, мой ангел, не расстраивайся так. Это вредит твоему здоровью. И верь, непременно верь в то, что между нами существует чувство более глубокое, чем сама любовь, которая переживет все наши размолвки». Я не увижу ее по возвращении в Париж, мой ангел. И все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней чисто по-дружески, чтобы объяснить причину разрыва. Но он, этот разрыв, произойдет, сколько бы она ни плакала. Театр утешит ее. Прощай, моя любовь. Я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь. Если я остановлюсь хотя бы часа на два в Блуа, я напишу тебе как это напоминает излияние Бальзака в письмах к госпоже Ганской. Поневоль задумаешься, стоит ли завидовать великим людям. В Париже он застал статус-кво, существующее положение вещей, от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета, и прямо пропорционально ему росла любовь к королю.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 Оставьте ее королям и министрам, ведь вы поэт. Вот и пишите свои стихи. Надежды на портфель, который Дюма в тайне питал, разом рухнули. Уязвленный, он подал прошение о подставке, в котором отказался от должности библиотекаря. Сир, так как мои политические взгляды